Служанка позвала зачем-то Коковкину. Она вышла. Саша тоскливо посмотрел за нею. Его глаза померкли, призакрылись ресницами, и казалось, что эти ресницы, слишком длинные, бросают тень на все его лицо, смуглое и вдруг побледневшее. Ему неловко было при этом угрюмом человеке. Передонов сел рядом с ним, неловко обнял его рукою и, не меняя неподвижного выражения, на лице спросил. «Что, Сашенька, хорошо ли Богу помолилась?» Саша стыдливо и испуганно глянул на Передонова, покраснел и промолчал. «А? Что, хорошо?» — спрашивал Передонов. «Хорошо», — сказал наконец Саша. «Ишь ты, румянец какой на щёчках!» — сказал Передонов. «Признавайтесь-ка, ведь вы девчонка! Шельма, девчонка!» «Нет, не девчонка!» — сказал Саша, и вдруг, сердясь на свою застенчивость, спросил зазвеневшим голосом. «Чем это я похож на девчонку? Это у вас гимназисты такие придумали дразнить за то, что я дурных слов боюсь? Я не привык их говорить!» Мне ни за что не сказать. Да и зачем говорить гадости? Маменька накажет, спросил Передонов. У меня нет матери, сказал Саша. Мама давно умерла, у меня тетя. Что ж, тетя накажет. Конечно, накажет, коли я стану гадости говорить. Разве хорошо? Откуда тетя узнает? Да я и сам не хочу, спокойно сказал Саша. А тетя мало ли как может узнать. Может быть, я сам проговорюсь. «А кто из ваших товарищей дурные слова говорит?» — спросил Передонов. Саша опять покраснел и молчал. «Ну что ж, говорите!» — настаивал Передонов. «Вы обязаны сказать. Нельзя покрывать!» «Никто не говорит!» — смущенно сказал Саша. «Вы же сами сейчас жаловались!» Я не жаловался. «Что же вы отпираетесь?» — сердито сказал Передонов. Саша чувствовал себя пойманным в какой-то скверный капкан. Он сказал, «Я только объяснил вам, почему меня некоторые товарищи дразнят девчонкой, а я не хочу на них фискалить». «Вот как!» «Это почему же?» — со злобою спросил Передонов. «Да нехорошо», — сказал Саша с досадливой усмешкой. «Ну вот я директору скажу, так вас заставят», — злорадно сказал Передонов. Саша смотрел на Передонова гневно загоревшимися глазами. «Нет, вы, пожалуйста, не говорите, Ордальон Борисович!» — просил он. И в срывающихся звуках его голоса было слышно, что он делает усилие просить, что ему хочется кричать дерзкие, угрожающие слова. «Нет, скажу. Вот вы тогда увидите, как покрывать гадости» вы должны были сами сразу пожаловаться. Вот погодите, вам достанется. Саша встал и в замешательстве теребил пояс. Пришла Коковкина. — Тихоня-то ваш, хорош, нечего сказать, — злобно сказал Передонов. Коковкина испугалась. Она торопливо подошла к Саше, села рядом с ним, От волнения у нее всегда подкашивались ноги. И спросила боязливо, а что такое, Ордальон Борисович, что он сделал? Вот у него спросите, с угрюмую злобую ответил Передонов. Что такое, Сашенька, в чем ты провинился? Спросила Коковкина, трогая Сашу за локоть. Я не знаю, сказал Саша и заплакал. Да что такое, что с тобой, что ты плачешь, спрашивала Коковкина.